Лава третья. Мия. Давным-давно, где-то в 60-х, еще до того, как мир сдвинулся с места, жила-была женщина, которую звали Адетта Холмс. Милая, осознающая ответственность перед обществом. Молодая, богатая, симпатичная, желающая встретить достойного парня или девицу. Сама того не осознавая, эта женщина делила тело с куда менее приятной особой, Деттой Уокер. Детта плевать хотела на достойного парня или девицу. Рия с Кооса раскрыла бы Детте объятия, признала бы в ней свою сестру. А Роланд из Гелиада, последний стрелок, извлек эту двойную женщину в Срединный мир и создал третью, которая оказалась куда лучше, куда сильнее, чем Де Первые. В эту третью женщину и влюбился Эдди Дин. Она назвала его мужем, взяла его фамилию. Не застав воинственного феминизма последних десятилетий, сделала это с радостью. И не только бы радовалась, но и гордилась, называя себя Сюзанной Дин, если в голове не засело поучение матери. За гордыней следует падение. Теперь она стала четвертой женщиной, которая родилась на новом этапе напряженности и перемен, которая плевать хотела на Детту, Детту или Сюзанну. Плевать хотела на всех, за исключением еще не появившегося на свет нового человечка, которого ласково называла малым. Малому требовалась еда. Банкетный зал находился рядом. Только это и имело значение, все остальное нет. Это четвертая женщина, по-своему так же опасная, как Детта Окер, звалась Мия. Фамилии у нее не было, поскольку никого в мире она не могла считать своим отцом, а слово это на высоком слоге имело только одно значение – «мать».